Обыкновенно узник достаточно страдает от своего заключения. Он страдает более чем достаточно, чтобы пожелать ему из милосердия смерти. И это тем более так, если узник сошел с ума, если он кусается и шумит. В этом случае, честное слово, можно было бы не только желать ему из милосердия смерти, но было бы добрым делом потихоньку прикончить его». После приведенных рассуждений славный комендант принялся за свой второй завтрак. Тень господина Фуке. Под впечатлением разговора, происшедшего у него только что с королем, Д'Артаньян не раз обращался к себе с вопросом, не сошел ли он сам с ума, Имела ли место эта сцена действительно во, впрямь ли он Д'Артаньян, капитан Мушкетеров, и владелец ли господин Фуке того замка, в котором Людовику XIV было оказано гостеприимство? Эти рассуждения не были рассуждениями пьяного человека Правда, во угощали как никогда и нигде, и вина суперинтенданта занимали в этом угощении весьма почетное место. Но гасконец был человеком, никогда не терявшим чувства меры. Прикасаясь к клинку своей шпаги, он умел заряжать свою душу, холодом ее стали, когда этого требовали важные обстоятельства. Теперь, говорил он себе, покидая королевские апартаменты, мне предстоит сыграть историческую роль в судьбах короля и его министра. В анналах истории будет записано, что господин Д'Артаньян, дворянин из Гасконии, арестовал господина никола Фуке, суперинтенданта финансов Франции. Мои потомки, если я когда-нибудь буду иметь таковых, станут благодаря этому аресту людьми знаменитыми, как знаменитый господа де Люинь, благодаря опале и гибели этого бедняги маршала данкра Надо выполнить королевскую волю, соблюдая благопристойность. Всякий сумеет сказать, господин Фуке, пожалуйте вашу шпагу, но не все сумеют охранять его таким образом, чтобы никто и не пикнул по этому поводу. Как же все-таки сделать, чтобы суперинтендант по возможности неприметно освоился с тем, что из величайшей милости он впал в крайнюю степень немилости, что во превращается для него в тюрьму, что, испытав фимиам Ассура, он попадет на виселицу Амана, или, точнее сказать, Дангерана де Мариньи. Тут чело Д'Артаньяна омрачилось из сострадания к несчастьям Фуке. У мушкетера было довольно забот. Отдать таким способом на смерть, ибо, конечно, Людовик XIV ненавидел Фуке, отдать, повторяем, на смерть того, кого молва считала порядочным человеком, это и в самом деле было тяжким испытанием совести. «Мне кажется», — сам себе говорил Д'Артаньян, — «что если я не последний подлец, я должен поставить Фуке в известность о намерениях короля». Но если я выдам тайну моего государя, я совершу вероломство и стану предателем. А это преступление, предусмотренное сводом военных законов. И мне пришлось увидеть во время войны десятка два таких горемык, которых повесили на суку за то, что они проделали в малом то самое, на что толкает меня моя щепетильность, с той, впрочем, разницей, что я проделаю это в большом. Нет уж, увольте». Полагаю, что человек, не лишенный ума, должен выпутаться из этого положения с достаточной ловкостью. Можно ли допустить, что я представляю собой человека, не лишенного кое-какого ума? Сомнительно, если принять во внимание, что за сорок лет службы я ничего не сберег, и если у меня где-нибудь завалялся хоть единый пистоль, то и это уж будет счастьем». Д'Артаньян схватился руками за голову, дернул себя за ус и добавил — По какой причине Фуке впал в немилость? По трём причинам. Первая состоит в том, что его не любит Кольбер. Вторая, потому что он пытался покорить сердце мадемуазель Лавальер. Третья, так как король любит и Кольбера, и мадемуазель Лавальер. Фуке — человек погибший. Но неужели же я, мужчина, ударил его ногой по голове, когда он упал, опутанный интригами женщин и приказных? Какая мерзость! «Если он опасен, я сражу его как врага. Если его преследуют без достаточных оснований, тогда мы еще поглядим. Я пришел к заключению, что ни король, ни кто-либо другой не должны влиять на мое личное мнение».